Показалось и прошло то всего мгновение, а я уже нахожусь в другом месте. Кругом дома со остроконечными крышами, напоминающими ведьминские шляпы, укрыты снегом так, что едва можно разглядеть цветную черепицу. От одного запорошенного фонаря к другому весело мерцая тянутся гирлянды огней. Из ближайшей булочной тянет вкусной выпечкой с корицей и имбирём. А от лотка с фруктами, мандаринами. Люди спешат по делам с полными корзинами подарков, поздравляя неожиданно встретившихся знакомых с наступающей ледяной полночью. Так и хотелось просто остаться тут, стоять и вдыхать плескавшееся в воздухе волшебство. Но время терять нельзя. Я оглянулась, обнаружив, что за моей спиной располагается площадь, где вовсю идут приготовления к празднеству. Маги при помощи силы убирали с ветвей установленной в центре ели снег, заставляя развешанные игрушки сверкать. С одной стороны площади расположился ледяной городок, представляющий собой крепость с башнями и фигурками воинов, а с другой горки, где каталась малышня. На улице вскоре пошел снег, и в сердце расправила невидимые крылья надежда на чудо. Подумав, я решила начать поиск со списка сильнейших магов этого города. Добыть его можно только в одном месте в магов. Выяснив у ближайшего прохожего, где он находится, отправилась туда. Увы, мои ожидания не оправдались. В ковен магов меня даже не пустили. Да еще и посмеялись, услышав про способности феи. Даже жаль, что волшебства во мне пока капли, и подтвердить свои слова я не могла. Настолько задумалась, что не заметила, как снова пришла к площади. "Что, и ты к Шану Ладарскому в сладкое королевство наняться хочешь?" услышала я веселый девичий голосок и невольно оглянулась. На соседнюю со мной лавочку сели две девушки: яркая брюнетка валом плаще, подбитым мехом, и шатенка с озорными ямочками, прятавшая ладони в белоснежной муфте в свет ее верхней одежды. А я бы и не отказалась, если бы взяла на работу. Он такой красивый и мужественный, отозвалась черноволосая, краснея. Так в том и беда, Нинель, что в его кондитерской, кстати, лучшей в городе, глазки строить будет некогда, рассмеялась Шатенка. Анжела, дочка ректора Академии магии, который год устраивается перед ледяной полночью, надеясь привлечь внимание Шана Ладарского. Да толку. Говорят, и в этот раз отправилась к нему наниматься. Ну, согласись, мужчина он привлекательный, да и к тому же один из сильнейших магов в нашем ковене. Это да, жаль приветливостью не отличается, а в глазах один лёд. Пойдём лучше с горки покатаемся. Девушки поднялись, а мне вдруг подумалось: что если попытаться устроиться к этому Шану Ладарскому на работу и попросить в качестве оплаты услугу? терять-то все равно нечего. То есть вы случайно лишились работы в кондитерской в другом городе и решили попытать счастье в нашей. Не удержался Шан Ладарский, буквально пронзая меня насквозь ледяным взглядом. "Да", решительно заявила я, посмотрев в серые, словно растаявший морской жемчуг глаза. В них сверкали грозовые искры. И я, не ожидавшая, что собеседование с каждым желающим работать в сладком королевстве Шан проводит сам, не была готова к расспросам. Он чуть откинулся в кресле, в котором сидел, но я так и не отвела глаз. Мужчина был красив, даже слишком. Белоснежные, словно иней волосы рассыпаны по плечам. Лоб высокий, скулы чуть острые, но черты лица изящные аристократические. В белоснежном, расшитом синими узорами костюме Шан Ладарский выглядел как принц из волшебной сказки. И моё сердце неожиданно забилось чаще от его взгляда. И пусть он был полон льда, но по телу всё равно бежал странный жар, будто огненные бабочки скользили и задевали кожу крыльями. Лучше бы уж собеседование проводил его управляющий. Шан же молчал, и в воздухе повисло напряжение. Я все же опустила глаза, не зная, что делать. Скомкала юбку темно синего платья, так и не решаясь поправить белоснежный аккуратный воротничок, который натирал кожу. Мак вдруг поднялся, оказался рядом, чуть наклонился, И дыхание перехватило от силы, которая исходила от него. Я почувствовала её мгновенно, сразу же с трудом удержалась от вопросов, которые рвались с языка. Как странно. Обычно чуя мою магию, большинство испытывает страх, а не любопытство. В голосе звучало едва скрываемое ехидство. А мне вдруг отчаянно остро захотелось прикоснуться к его щеке, провести по ней кончиками пальцев. Если бы на меня действовал приворот, то подумала бы: "Это вот он". Но чужой ворожбы не было, и никакой магии Шан Ладарский не применял. Я не удержалась, проверила. Так вы возьмете меня на работу в свою кондитерскую? Видимо, в моих глазах читалось отчаяние, потому что мужчина кивнул. «Оплата? Мне нужна услуга, выпалила я. Шан Ладарский сощурился, скрестил руки на груди и уставился на меня. Ничего незаконного, честно, просто больше некому обратиться, а надо очень. И что же за услугу в качестве оплаты вы хотите получить? Вкратце поинтересовался он, сверкая глазами так, что они теперь казались серебряными. Мне нужен список сильных синеглазых магов вашего города. Про остальные две приметы я пока решила умолчать. Шан Ладарский и так может принять меня сейчас за сумасшедшую и прогнать. Самых сильных чародеев кое-кому подавай, да еще и непременно синеглазых. Глаза мага на мгновение сверкнули удивлением, а потом он неожиданно звонко рассмеялся. "Да, с таким предложением ко мне никто не приходил". "Милорд Шан", воскликнула я. "Я серьёзно. Ничего незаконного, значит? Подобная информация закрытая. Ковен магов вряд ли обрадуется моему запросу. Впрочем, я готов попробовать". Да буду даже портреты, если вы ответите на мой один единственный вопрос. Зачем вам это, леди Алира? В очередной раз рядом с ним чувствуя себя сумасшедшей, впрочем, через несколько минут такой меня сочтёт Ишан Ладарский. Я покраснела и ответила: Мне гадалка предсказала, что среди них мой суженый Здаётся, Мак ожидал от меня чего угодно, но не подобного ответа. Не поверит ведь, прогонит. Вся затея пойдет прахом. И хорошо, договорились. Я подняла на него глаза, едва поверив в услышанное, и заметила, как Мак неожиданно сжал ладони и резко выдохнул. Глаза у него налились сиянием. На миг даже показалось, они отливают синевой. И если я останусь доволен вашей работой, в качестве премии получите от меня приглашение на снежный бал, где сможете встретиться со всеми синеглазыми сильными магами, вдруг глухо сказал Шан Ладарский. А теперь идите и приступайте к работе. Гарель вам все объяснит. Управляющий, ожидавший меня за дверью, протянул передник и косынку, рассказал о заказах, которые сейчас выполняются поварами, и провел через шумный, празднично украшенный зал, где сидели посетители, в просторную кухню. Здесь пахло сладкими пряностями и бисквитом. Посередине располагались многочисленные печи. Вдоль одной из стен тянулись шкафы с продуктами и морозильные камеры, а остальное пространство занимало множество столов, за которыми шумно месили тесто и смешивали крема девушки в белоснежных передниках и косынках, прикрывающих волосы. Через три часа приедет первый министр короля и выберет один из тортов. Победительнице полагается премия от Шана, конечно. Выбирайте любой свободный стол и приступайте к работе. Я кивнула, и управляющий исчез. И все бы ничего, да только тортов я никогда не пекла. Но наверняка это не сложнее, чем сварить самое сильное защитное зелье, состоящее, между прочим, из 342 компонентов. Постояла немного, посмотрела, как и что делают другие, нашла свободный стол. Наберут всяких, прошипела соседка, темноволосая зеленоглазая красавица, которая непонятно что забыла на кухне. Анжела, да ты бы помолчала лучше, вдруг заявила рыжеволосая девушка с острым вздернутым носом и россыпью веснушек на щеках. я хмыкнула, вспомнив недавний разговор на площади, и старательно спрятала улыбку. «Я Теона, четвёртый курс Академии магии. А это Анжела, представила она. Алира. Тортов никогда не пекла? Да? Кивнула, не зная, стоит ли просить о помощи. Но Теона неожиданно наклонилась и вытащила откуда-то с полки книгу с рецептами, протянула мне. Тут половина кондитерской студенты, что подрабатывает перед праздниками. Разумеется, те, кто сдал зачёты и экзамены. И не каждый из них владеет тонкой кулинарной магией, хотя основные заклинания выучили. Главное, постарайся не испортить ингредиенты, иначе их стоимость вычтут из оплаты. Будь внимательней. Ну, я пошла, у меня коржи почти готовы. Потом поболтаем. Я искренне поблагодарила за помощь, открыла фолиант, полистала, почитала. Была не была, справлюсь. Торт я выбрала простой, решив поэкспериментировать с кремом и украшением. Феи по натуре своей соседательницы должно получиться. Работа закипела. Я взбила яйца с сахаром, добавила муку с маслом, залила тесто в формы, отправила в печь, настроив нужную температуру и принялась за начинку. Торт явно предназначался для праздника ледяной полночи, поэтому решила приготовить карамельный крем, чтобы пропитать им коржи, а украсить лакомство взбитыми сливками и изобразить ветку омелы, под которой принято целоваться паром. Орехов и ягод на кухне было в изобилии, выбирай любые. Аккуратно взбивать и добавлять ингредиенты даже при помощи магии не получалось. Сверху из бумажного пакета в какой-то момент посыпалась мука, которую я стряхнула в порыве азарта. В итоге с кремом провозилась почти полтора часа. За это время коржи приготовились, даже не подгорев, и успели остыть. Оглянулась, осознав, что до этого не обращала внимания на то, что творится вокруг, так увлеклась На кухне носились девушки, шумно смеясь и переговариваясь, а время стремительно утекало. Вскоре карамельный крем, рецепт которого я нашла в книге, был готов. Принялась заливать им коржи. Вышло не очень красиво. Пришлось подравнивать и края бисквита, и при помощи магии удерживать карамель. Потом метнулась за ягодами и орехами, понимая, что до приезда первого министра короля осталось минут десять. А я с дрожащими руками, вспотевшая и растрёпанная, уже начинала понимать, откуда у магов берутся проклятия. Лучше бы я варила зелья. Понесла готовый торт на подносе к специально выставленному столу, осознавая, что мой выглядит очень просто, в чем то даже банально. Маги создали на своих заснеженные горы и дворцы, невиданных птиц и цветы. Анжела, стоящая рядом со мной, испекла нечто изящно голубое со снежинками по бокам и городком из леденцов, и теперь с насмешкой смотрела на моё творение. Вскоре распахнулась дверь, и на кухне появилось двое. Шан Ладарский, и средних лет мужчина в роскошном черном костюме, подбитом белым мехом. Он глянул в сторону столов и довольно заметил: Шан, да твои мастерицы превзошли себя. Девушки разом зарделись от похвалы, стрельнули глазками в сторону заказчика, а Шан, приглашающе махнул рукой. Тут вдруг зацепился за меня взглядом и улыбка мгновенно стала ледяной. Я даже порадовалась, что нахожусь в самом конце. Может быть, первый министр короля до меня даже не доберется!» Заказчик тем временем шел вдоль столов, нахваливал торты, присматривался, и вскоре они с Шааном оказались возле меня. Какой простой, но изысканный вариант. Отвесили комплимент моему творению. "Спасибо", пробормотала я. Неожиданно торт приподнялся, верхушка начала трескаться. Девушки мгновенно отскочили, повизгивая от ужаса и явно опасаясь взрыва. А Шаан невозмутимо накрыл лакомство щитом. Видимо, такое в его кондитерской происходит не в первый раз, уже привык. Алира, сознайтесь сразу, какую магию вы применили для его создания, ледяным тоном прошипел маг. Но мне почему-то снова стало жарко. Наверное, я схожу с ума, раз коленки подгибаются даже от одного звука его голоса. И до безумия хочется прижаться к мужчине, спрятаться на его плече от всех бед. Алира вздрогнула и невольно поймала торжествующий взгляд Анжелы. Значит, что-то в мой крем она точно добавила. Наверняка, когда я отвлеклась и отходила за коржами или за ягодами с орехами. Прикусила губу, стараясь дышать спокойно и ровно посмотрела на накрытый куполом торт. Верхний корж окончательно потрескался. В нем появились маленькие с мой ноготок дырочки, и на поверхность вдруг вылезли карамельные мышки. Они были небольшие, разноцветные, но с причудливо созданными усиками и черными глазками. Заказчик охнул. Шан с осторожностью снял щит. И стоило мужчине наклониться и дотронуться до подноса, как мышки, рассыпавшиеся по всему торту, замерли и превратились в карамельных. Советник убрал руку, снова ожили, забегали по макушке торта. Я, кажется, уже не дышала, краснее и гадая, что делать. Феечки ненаглядные, Что сейчас будет? Ох, плохо будет. Думаю, фрейлины точно оценят забавных и милых волшебных карамельных мышек, раздался уверенный голос Шаана. Но должен предупредить. Цена за этот торт в три раза выше, чем на остальные. Сам понимаешь, Карл, эксклюзивный вариант. Такого даже у короля не будет. Беру, решительно заявил министр «упаковывайте». Я на дрожащих ногах отправилась за коробкой уложила торт, перевязала ленты, протянула заказчику. Шан все это время красноречиво смотрел в мою сторону, потом отправился провожать гости и на ходу велел: "Алира, ко мне в кабинет, живо". Феечки небесные, спасите меня, но не послушаться я не могла. Вскоре мы с Магом оказались наедине. На двери щелкнул замок. Шан подошёл к окну, скрестил руки на груди и заметил: Вы на себя в зеркало смотрели? Неожиданный вопрос. Подошла к шкафу, ойкнула, разглядев своё отражение. Щёки в муке, нос в шоколаде. Чёлка присыпана сахарной пудрой и поблёскивает. Всё же волосы у меня белоснежные, чуть волнистые, вот и сливаются. Поэтому, если не присматриваться, можно не заметить. Но ну, почти. И что вас не устраивает? Я почему-то осмелела и решила, что лучшая защита нападение. Зря, наверное. Значит, мышки карамельные протянул Шан, приближаясь. Я сдавлено пискнула и вдруг сделала шаг навстречу и крепко к нему прижалась. И как это понимать? Хороший вопрос. Я переволновалась, выпалила первое, что пришло в голову, и почему-то обняла Шана ещё сильнее. Со мной творилось что-то непонятное, странное, не поддающееся объяснению. Но в то же время такое притягательное и волшебное. "Алира, я про мышек спросил". Стук в дверь спас меня от объяснений. Я отцепилась от Шана, почувствовав необъяснимую пустоту. "Что еще случилось?" поинтересовался он у заглянувшего управляющего, так удачно прервавшего наш разговор. "Нам бы леди Алиру — Еще не отпустил. Простите, милорд, но у нас заказ на еще дюжину тортов с карамельными мешами. Мне конец. Я ведь даже рецепта не знаю. Катастрофа набирала обороты, стремительно и безоглядно. Идите, отпущу ее через пару минут. Явно поймав мой испуганный взгляд, велел Шаан Ладарский. Управляющий скрылся за дверью. Алира, что не так? Почему дрожите? Пришлось сознаться, что никаких мышей не было и в помине. Кто-то добавил в торт неизвестное зелье, на которое среагировала моя сила. Шан нахмурился, поднялся. Не надо никого увольнять, попросила я. Пожалуйста. Почему? Подлость. Она все равно обернется против того, кто ее совершил. Взгляд у мужчины потемнел, стал каким-то ненормальным. То ли он хотел сорваться, прижать меня к себе и спрятать подальше от всего мира, то ли проклинал тот день, когда я появилась в его кондитерской. Гадать можно до бесконечности. Хорошо, я помогу вам создать нужный крем. Сказать, что я отарапела? Не сказать ничего. Шан же подхватил меня под руку и отправился на кухню. Там он надел фартук, подошел к моему столику, вводя в ступор всех, кто находился рядом. "Выпекаем коржи и выполняем остальные заказы", велел он, сверкнув глазами так, что на кухне поднялась суета. Анжела, казалось, даже не дышала с того момента, как Шан вошел. Мак тем временем попросил пробегавшего мимо повара принести список ингредиентов и кулинарных зелий, что находились на каждом столике. Быстро выяснил, какого не хватает, кивнул и взялся за дело. Мы смешивали в миске разные ингредиенты, иногда пререкаясь и споря, как это лучше делать, не замечая, что на кухне становится все тише и тише. Полагаю, народ не столько готовил, сколько любопытничал, но заказы следовало выполнять, поэтому вскоре на нас перестали обращать внимание. Наконец, большая кастрюля с кремом была готова, и Шаан залил коржи, что-то шепнул и пояснил. Карамельные мыши вылезут из торта, когда этого захочет заказчик. Чары сработают на магию активации, и покинул кухню Цареше до этого тишина взорвалась охами и стонами. Здаётся, ни одна анжела тут хотела обворожить Шаана Ладарского. "Нет, но ну ты даешь, Алира, пробралась ко мне Тиона. Я пожала плечами и весело рассмеялась. Вы спорили так? Как? Да между вами разве что искры не летели?" Просто я неплохо умею варить зелья, смутилась я, а Шаан великолепно владеет кулинарной магией. Если бы только ей, Алира. Ты что, не знаешь, он лучший зельевар в городе. Сладкое королевство лишь увлечение, пожала плечами, улыбнулась. Анжела зло посмотрела в мою сторону, но промолчала и отправилась выполнять следующий заказ. Главный повар же, дав нам с Стеонной возможность перекусить и поболтать, вскоре озадачил новым заданием. К полуночи я не чувствовала ног и рук. К тому же, жилье, как выяснилось в разговоре с Стеонной, снять не удастся. В город накануне ледяной полночи приезжает много гостей, чтобы посмотреть на представления магов. Мест в гостиницах нет. Зевая, я добралась до комнаты, где были свалены мешки с молотыми орехами и шоколадом. Какая разница, где спать, если очень хочется. Расположилась в углу, надеясь, что никто меня тут не найдёт. Запасов для работников, вышедших в ночную смену, хватит и тех, что имеются на кухне. А потом укрылась плащом и закрыла глаза.